Советскому читателю можно назвать в качестве аналогии Воланда из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Аналогия эта отнюдь не произвольна. «Парижские тайны» Булгаков мог и не читать, но он наверняка знал два романа, на которых эта книга повлияла — «Граф Монте-Кристо» Дюма и «Бесы» Достоевского. Во всех четырех произведениях используется сходная сюжетная схема. В некоем городе появляется, в сопровождении свиты подручных, загадочный мессир, более или менее чужеземного происхождения. Совершает таинственные и порой жестокие деяния, связанные с личным мщением или социальным возмездием, более или менее превратно понятым, и затем исчезает. Инфернальная природа этого персонажа вплоть до Булгакова оставалась чисто символической. Но уже у Достоевского эта символика открыто заявлена в названии романа «Бесы». Можно сказать, что и свита Родольфа в своем роде не менее причудлива и двусмысленна, чем обитатели нехорошей квартиры на Большой Садовой. Лощенный дипломат фон Граун, служащий только для чистых дел, телохранитель хозяина Мерф, чернокожий доктор, а при нужде и палач Давид, и порочная красавица Сесили. Ни одного из этих людей, да и самого Родольфа тоже, не назовешь добрыми. Скорее уж можно заподозрить в них, согласно Геттовскому эпиграфу к мастеру и Маргарите, часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Известна, дьявольская помощь никогда никому не шла впрок. Плачевная судьба постигает и тех, кто стал объектом деятельности Рудольфа по исправлению народных нравов. Извлеченные им из бездны порока и поставленные на путь добродетели, они словно... Пораженные каким-то проклятием, неприкаянно бродят по страницам романа, не находя себе устойчивого, достойного места в жизни. Особенно заметно это на примере трех персонажей, которые встретились с Рудольфом в начале повествования, когда он еще был земным человеком, а не исполняющим обязанности проведения. Неугнетенные, не придавленные божественным, Всеведением и всемогуществом главного героя они были обрисованы как живописно-самобытные дикари и обещали и впредь оставаться оригинальными, внутренне богатыми фигурами. Случилось, однако, иначе. Приобщение к добродетели обернулось для Грамотея в старом русском переводе «мостака», поножовщика Резаки и пивуньи Флер де Мари умерщвлением их личности, на что и указал в своем разборе романа Маркс. Точно так же, как Рудольф убивает Флер де Мари, отдавая ее на растерзание папу и внушенному ей сознанию своей греховности, как он убивает Резаку, лишая его человеческой самостоятельности и отводя ему унизительную роль бульдога, Точно так же он убивает мастака, выкалывая ему глаза с целью научить его молиться. Маркс и Энгельс. Сочинение. Том 2. Страницы 197-198. Прямым следствием этого умерщвления личности является и нескладная художественно незавершенная судьба постигающие этих персонажей в романе. Родольф приказал доктору Давиду ослепить, символически оскопить, как указывал еще Маркс, Маркс-Энгельс, сочинение, том второй, страница 196, грабителя и душегуба Грамотея, дабы социально обезвредить его и, в конце концов, пробудить в нем совесть. В результате Грамотей, став беспомощным, претерпев унижение со стороны своих бывших сообщников, попадает в дом умалишенных и вынужден до скончания дней симулировать сумасшествие, чтобы не быть узнанным и избежать тюрьмы и эшафота. Сумасшедший дом как место исправления разбойника — это, конечно, сугубо случайное сюжетное решение, не говоря о том, что оно не позволяет раскаявшемуся грамотею действенно искупить свою вину зато обрекает его на пожизненный грех притворства рудольф как буйного зверя укротил каторжника и убийцу по ножовщика и сказал ему слова звучащие как признание его человеческого достоинства ты сохранил мужество и честь но на деле он сам же и лишил его этого достоинства Мало того, что он превращает бесхитростного силача в своего раба и шпиона, он еще и старается спровадить с глаз долой этого невольного свидетеля позора своей дочери. Даже добродетельный поножовщик компрометирует своего господина. Автор явно ощущает это противоречие и никак не может решить, как поступить с поножовщиком, куда его девать». То он пытается сделать его честным мясником, направив в полезные русло его опасную страсть к резне — идея гармонизации страстей, заимствованная у Шарля Фурье. То отправляет его колонизовать Алжир, то вновь призывает в Париж. В конце концов приходится подставить поножовщика под бандитский нож, дав ему умереть смертью верного пса, защищающего хозяина. Рудольф вызволяет из притона пивунью, оказавшуюся его дочерью, возносит ее к вершине общественной иерархии, но приводит это лишь к тому, что живая земная натура превращается в бесплотного ангела, носителя бездейственной и бесполезной абстрактной добродетели. И опять автор романа никак не может определить свою героиню, пристроить ее на какое-то адекватное место. Благодаря забавному, но по своему логичному недосмотру писателя эта неприкаянность выразилась даже в символической форме. По ходу романа его героиня последовательно меняет пять кличек и имен: Воровка, Пивунья, Лилия, Мария, Мария, принцесса Амелия. Но ни одно из них не является ее настоящим, исконным именем. К тому времени, когда Пивунья попала под опеку Ферана, с чего и начались ее злоключения, ей было уже шесть лет. И надо полагать, все эти годы она носила какое-то имя. Оно, однако, остается неизвестным, и Родольф даже не пытается его выяснить. Эта неувязка не выходит наружу и в эпилоге, когда героиня удаляется в монастырь. Никто не задается вопросом, Какое имя она получила при крещении, и была ли она вообще крещена? А ведь некрещенную вряд ли можно постричь в монахине, не говоря уже об избрании Аббатисы. На протяжении длинного эпилога к роману выясняется, что в жизни нет сферы, где девушка могла бы найти себя. Ни в семейной жизни, ни в придворной, ни даже в религиозной. Художественное чутье заставило Жена отказаться от соблазна завершить роман счастливым концом, но тем самым он практически признал нежизнеспособность проповедуемой им добродетели, внутреннюю несостоятельность той концепции человека, из которой он исходил. Эта ложная концепция человека лежит и в основе социально-реформаторских идей Сю. Ныне на исходе XX века критиковать социализм Эженесю дело очень легкое. Слишком очевидна утопичность, а то и буржуазность его упований на союз труда и капитала, на улучшение нравов народа при сохранении его классового отчуждения. Как писал в своей статье о парижских тайнах Белинский, автор романа желал бы, чтобы народ не бедствовал и, перестав быть голодную, оборванную и частью поневоле преступную чернью, сделался сытую, опрятную и прилично себя ведущую чернью. Белинский собрание сочинений. Том 7. Москва. 1981 год. Страница 67. Впрочем, высокомерно отмахиваться с высоты нашего исторического опыта От утопии Эжены Сюх было бы опрометчиво. С одной стороны, некоторые из этих утопий и по сей день составляют практическую настоятельную и, увы, трудно достижимую цель в реальном социалистическом развитии общества: взять хотя бы справедливую оплату по труду букевальской ферма или гуманизацию уголовных наказаний. А с другой стороны, Некоторые из внутренних пороков, которыми страдают во зрение Сю, и которые так наглядно выявились в несбалансированной художественной структуре его романа, оказались исторически живучими, и не раз заявляли и заявляют о себе в неразвитых или догматизированных формах социалистической идеологии. Во-первых, это представление О пластичности человеческой души, если верить роману Сю, нет почти никаких препятствий к тому, чтобы из падшего, погрязшего в пороки существа, сделать человека одушевленного высокими идеалами добродетель. Стать порядочным очень легко. Это происходит как по волшебству. Для необузданной и озлобленной волчицы оказалось достаточно одного разговора по душам с певунией. Для кровавого буяна поножовщика тут уж в пору только улыбнуться хорошей трепки, полученной в честной драке с Родольфом. Признавая превосходство высших божественных существ Родольфа и его дочери, люди дна охотно отрекаются не только от дурных наклонностей, но и от элементарной гордости и независимости. Резким возражением против таких механистических представлений о переделке человеческой души прозвучало уже в XIX веке творчество Достоевского. Русский писатель упрекал современных ему социалистов именно в том, что они недооценивают сопротивляемость человека посторонним влияниям, его способность культивировать в себе даже заведомо злые подпольные страсти, лишь бы отстоять свое право на своеволие. Как литератор Достоевский многое взял у Эжена Сю, и общую форму социально-авантюрного романа, и драматическую его композицию, и даже некоторые частные сюжеты и мотивы. В ниточке Незвановой использован сюжет Матильды, Семейство Мармеладовых в преступлении и наказании с его катастрофической нищетой и вынужденным бесчестием дочери весьма напоминает семейство Морелли. Но в своем понимании человека он решительно противостоит иллюзиям французского романиста, предостерегает современников и потомков от благодушных упрощений. Во-вторых, это нормативно-моральный подход к человеку. Выше уже сказано, что мир бедных, в представлении Сю, лишен какой-либо духовной самостоятельности по отношению к миру богатых. Он всего лишь в большей степени страдает моральной испорченностью. От того общение Родольф с этим миром — неравноправный диалог, а процесс сугубо односторонний. Рудольфу нечему учиться у людей дна. Некоторые технические навыки вроде Аргов счет не идут, Он может только сам учить, воспитывать и исправлять. Здесь и таится опасность. Воспитание и исправление нравов оборачиваются нивелировкой. Человеческие индивидуальности механически подгоняются под единый шаблон раскаяния и, в случае сю, религиозного очищения. А все то, что составляло неповторимое лицо человека — пусть даже лицо дикое, варварское, неприемлемое для официальной морали, отсекается и отбрасывается. Пренебрежение к культурной самобытности народа, класса, неизбежно влечет за собой и пренебрежение к личной самобытности человека. Вот почему Маркс, защищая народ от буржуазных утопистов, навязывавших ему умозрительно-нормативные проекты общественного переустройства. Одновременно критикует Эжена Сю с позиции гуманизма, отстаивая достоинство личности против нивелирующих, усредняющих тенденций, враждебных подлинной социалистической идеи. Наконец, в-третьих, упрощенно-механистическое представление о личности воспитуемых не может не сочетаться с возвеличением личности воспитателя. Эжен Сю, как и многие ранние социалисты, не был государственником. И большинство предлагаемых им форм, кроме, разумеется, уголовно-правовых, носят внегосударственный, внеполитический характер, должны осуществляться на началах общественной инициативы. Соответственно, и герой-реформатор в его романе, частное лицо, иностранец, не обладающий во Франции никакой политической властью. Но, несмотря на это, несмотря на более чем ограниченные масштабы, проведенных Рудольфом преобразований, одна образцовая ферма, один банк для бедных, его личность окружена мистическим ореолом, которого обычно удостаиваются только большие политические и религиозные вожди. За с тех пор полтора века история уже не раз показывала, насколько опасно это возвеличение вождя-преобразователя, как разрушительно оно действует даже на самые прогрессивные общественные движения. Тем любопытнее, что, представив своего Рудольфа в двусмысленном облике бога-дьявола, Эжен Сю сумел в какой-то мере художественно обозначить эту опасность. Личности общества, свободное развитие каждого и свободное развитие всех, эти проблемы, остро вставшие перед социалистической мыслью уже на раннем этапе ее развития, отразились и в романе Сю, отразились причудливо, противоречиво, даже мистифицированно. В «Парижских тайнах» нашли выражение не только утопические мечты писателя, но и мифы, уже начинавшие складываться в те годы массовой культуры. Соответственно, среди последователей Сю оказались не только Достоевский или Виктор Гюго, автор отверженных, но и Понсон Дю Тераль с его откровенно развлекательными романами о рокамболе. Приходится даже признать, что чем больше возрастала по мере развития сюжета социальная ангажированность романа, тем сильнее сказывались в нем мелодраматические, нормативно-моралистические стереотипы. Здесь есть над чем задуматься исследователям литературы, ведь известно, что, к сожалению, Так случалось и случается поныне со многими искренними, демократически мыслящими художниками. Но здесь есть и чисто практическая проблема — как читать сегодня «Парижские тайны»? Ныне вряд ли можно воспринимать этот роман вполне всерьез, как ответственное художественное изложение социальной доктрины. Слишком очевидна условность авантюрного сюжета, в котором эта доктрина воплощена. С другой стороны, если видеть в романе Сю только увлекательную игру, только приключенческое повествование в духе сочинений Александра Дюма, то окажется, пожалуй, что романы Дюма все-таки лучше, и сколочны крепче, и, главное, не отягощены излишними рассуждениями и теориями. Интереснее и плодотворнее всего было бы читать парижские тайны критически, памятуя и о серьезности авторских идеалов, и об их деформации в условном художественном мире, созданном по законам массовой билетристики. Тогда в головокружительных похождениях герцога Рудольфа нам, быть может, откроется сложное, драматическое становление великой общественной идеи которая завещена нам XIX веком и осуществление которой стало нашей исторической судьбой. Предисловие Зенкина